Вы всё ещё говорите о преследовании и тому подобном, сеньора. Это то и есть заблуждение, от которого вас надо излечить. Покой, величайший внутренний покой и сознание ложности ваших безумных идей вот все, что от вас требуется. О, вы из всех моих пациенток самые близкие к выздоровлению. Клянусь святой девой Марией. Я так же здорова, как и вы, доктор. Всякое мое слово истина, сеньор. Этот негодяй заключил меня сюда, чтобы разлучить с тем, кого я люблю и кто ищет меня. Вы уже часто рассказывали мне это. Я знаю всю историю, выдуманную вами, сеньора, Но откажитесь от этих плодов вашего больного воображения. Я убедительно прошу вас об этом. Посмотрите, каждый в этом доме имеет наготове подобный же рассказ, и в особенности те, которые помешались на преследовании. Но вы можете судить, насколько я им верю, сказал улыбающийся Луазон, смотря на прелестное лицо девушки, пробуждавшей в нем те же желания. Какие раньше возбуждала несчастная Габриэль? Неужели Нет надежды на спасение. Неужели я должна оставаться здесь всю жизнь и страдать и мучиться, как я уже долгое время мучилась и страдала? проговорила Долорес с ужасной скорбью, закрывая лицо руками. Так я должна быть заживо погребена в этом доме? О, святая Мадонна, услышь меня, освободи меня от власти этого ужасного Голос мой замирает неуслышанным в этих стенах, в этой ужасной темнице. Доктор схватил руки Долорес. Не волнуйтесь, сеньора, Вы только вредите себе своими безумными припадками. Я повторяю, вы принуждаете меня употреблять силу, чтобы благородный дом спокойно и безопасно мог видеться с вами, когда он опять осястнет меня своим посещением и найдет вас Неистовствующей в вашей келье. Повражьтесь надо мной. Умоляю вас, синьор, восклицала Долорес и упала на колени перед Луазоном. Услышьте меня. Я не помешанная. Я в руках человека, пожираемого ужасной страстью, который хочет похитить мое самое святое достояние, и вы помогаете ему. О, защитите меня. Выпустите меня. Жальте, сеньор, жальтесь. Но бедная девушка напрасно ожидала помощи от этого человека. Несчастная не знала, что Луазон действует за одно с Индема, и что последний за деньги купил себе в лице доктора деятельного помощника, который был и сам бы не прочь завладеть этой прекрасной девушкой. Лжедерцы Медина, волки и обокравший своего брата для удовлетворения своей страсти, поспешил сдало Рис в Париж в надежде, что там он самым безопасным образом может спрятать свою добычу. Сразу увидев в докторе Луазоне именно такого человека, какой ему был нужен, он поместил в его заведение это несчастное создание, чтобы с полной уверенностью назвать его своим Возум легко угадывая намерения человека, хорошо платящего ему, быстро согласился на его требования. И вот теперь Долоро устамилась в заведениях, где не было для нее никакого спасения и где она была оторвана от всего остального мира. Никто не слышал ее жалоб, никто не мог найти ее здесь, в этом укрепленном здании за высокими толстыми стенами. Эндема, жгуемый дикой страстью, часто приходил к ней спросить, не смягчилась ли она и не согласилась ли на его гнусные предложения. Он обещал ей роскошь, богатство и жизнь, полную наслаждений. Но Далориш прогоняла его с гневом, от которого только разгорались чувства и желания Эндема. Бедная Далориш, верное, любящее сердце, как тяжко переносит испытания, устраиваемые негодяем и соблазнителем. Разве другие на твоем месте не положили бы уже давно конец своим страданиям и забыв прежнего милого и отказавшись от него, не предпочли бы жизнь полную наслаждений этому мучительному существованию?